Глава пятнадцатая. «Мне-то все равно». Оля уже не обращала внимания на звонки, что поступали от банков. Вечером она позвонила Галине Анатольевне и переговорила с Вадимом. Узнала, что ему стало легче, и уже приступили к массажу и первым тренировкам. «Я тебя люблю», — напоследок сказала Оля и, отключившись, пошла одеваться. На улице было лето. Оля открыла шкаф и, недолго мучаясь, надела белую кофточку, что обычно надевала, когда шла на работу. Вроде как обычно, ничего лишнего. По пути зашла в аптеку и, сев в автобус, поехала в сторону Акведука, что на Закалужской. Сердце дребезжало. Она как мантру повторяла. «Я тебя люблю! Люблю!» Конечная остановка. Оля вышла и пошла вдоль дороги, будто шла по делам. Но идти тут, впрочем, было некуда. Это пересечение двух дорог. Одна шла в Тугулым, а другая, как объездная, вокруг города, в сторону Тобольска. Оля увидела несколько женских фигур и, не сбавляя шагу, прошла мимо них. Проститутки. Подумала она, и ей стало противно, что решилась на эту авантюру. Не снижая скорости, Оля удалялась от точки, что присмотрела в интернете. Там было написано, что это постоянное место проституток, которые занимаются минутным сексом с дальнобойщиками. Мимо проехала машина и несколько раз пропеликала. «Отстань!» – раздраженно сказала она, но машина притормозила и открылась дверь. «Ольга Николаевна!» – она услышала знакомый голос волонтера Михаила Алексеевича. «Вас подвезти?» Оля оглянулась назад на девиц, которые соскочили со своих насиженных мест. Если она сейчас останется, то наверняка получит сполна, что позарилась на их клиентов. «Да», — сказала она и села в машину. «Знакомый обещал еще минут десять назад подъехать, а его нет», — соврала она. «Вас домой?» — поинтересовался Михаил Алексеевич. «До центра. Я там сама доберусь». «Вот дура, дура, дура!» – ругала она себя, пока машина мчалась по трассе. Он не сказал больше ни слова. Может, догадывался. А может, ему самому нечего было сказать относительно того, что они делали для поиска денег. «Что я наделала?» С ужасом вспоминая, как решилась на эту затею. «И все же деньги нужны». «Да, нужны!» – утвердительно сказала Оля и стала думать о новом плане. Открыв телефон, Оля увидела, что ей звонила мама, Игорь и Олег, который стал частенько заходить в гости. Ей было не до него, хоть он и милый, хороший, но... Весь день прошел смарку. К вечеру зашла Яна в гости. И, причитая, что волнуется за Вадима, стала бесцеремонно листать фотоальбом с их свадьбы. Оля аккуратно его оформила, подписала. Ей казалось, что они самая красивая пара. «А это что?»